Даже в разгар летней жары Джон Хён собирал ноги вместе, пытаясь избежать исходившего от старого бетонного пола холода. Он сам не понимал, зачем вернулся в участок и как ему хватило смелости прийти в кабинет начальника. Хватит заниматься глупостями, сосредоточься на расследовании, пока не вмешалось руководство. Спроваженный молодой человек вышел в коридор и прислонился к ледяной стене. Безучастно глядя на ручку двери, он выдохнул. Ему наконец-то показалось, что странное дело понемногу, но начало распутываться. Хотя начальника приказал разделить дела со следственной группой, он по-прежнему не был в восторге от того, что полиции Йончхона вообще приходится расследовать эти убийства. Он явно ждал, когда Центральное управление по борьбе с организованной преступностью отправит подкрепление или заберет дело в свои руки. К тому же он опасался утечек в СМИ, поэтому приказал всю новую информацию предоставлять лично ему. Джон Хён не понимал этого решения. В расследовании была важна скорость, времени на личные доклады не было. Но ради успешного раскрытия дела ему пришлось с этим смириться. Тяжелым шагом он вернулся в свой кабинет. По отсутствию коллег можно было понять, что они выехали на место второго преступления, чтобы собрать показания жителей. Парень проверил телефон в надежде увидеть ответ Сэхён, но он так и не пришел. Чтобы справиться с разочарованием, он отодвинул документы и заварил в кружке растворимый кофе. Он заказал ее в интернете, даже не представляя, что она будет настолько огромной. Чтобы помешать напиток, приходилось глубоко опускать руку. Джон Хён опять переборщил с количеством воды, но все же принялся медленно пить некрепкий кофе. Его тепло постепенно начало согревать юношу, и напряженное тело наконец-то смогло немного расслабиться. Джон Хён всегда был аккуратен, любил следить за порядком. Он взял влажную салфетку и еще раз протер и без того чистый стол, после чего достал помеченную красным стикером папку. Все материалы были важны, но особо значимые он всегда помечал этим цветом. Он вытащил документы и положил их на середину стола, а рядом разместил свой блокнот. У убийцы мог быть помощник. Однако не было никаких намеков или улик, которые подтверждали бы это предположение. Покушение на убийство? Они все еще пытались найти совпадение отпечатков пальцев в системе, как с помощью программы, так и вручную. Видео с камер наблюдения тоже по-прежнему анализировались. А дальше? Джон Хён посмотрел записи в блокноте, обратив внимание на слова в уголке страницы. «Дело о расчленении». Он совсем забыл об этом, пока бегал в поисках записей с камер. Он открыл базу данных и настроил фильтры. «Кёнги. Расчленение». Даже за прошлый год там было совершено свыше тысячи преступлений. Удивившись таким огромным цифрам, он еще раз просмотрел дело девяносто девятого года, информацию по которому заранее распечатал. Офицер решил разбить дела по десятилетиям, поэтому ограничил поиск 1991 2000 годами, надеясь найти однотипные преступления. Результатов стало гораздо меньше, но все равно слишком много для проверки в одиночку. Джон Хён застонал, размышляя о том, что делать дальше. Для начала он выбрал дела с проведенными арестами. Из-за кучи отчетов, которые ему приходилось заполнять, глаза и без того были уставшими, а после нескольких минут работы за компьютером он и вовсе почувствовал невероятную сухость. Юноша потер глаза, и, нащупав капли в ящике стола, закапал их. Это была обычная искусственная слеза, которую выписал окулист, и ее осталось максимум на неделю. Он уже несколько раз откладывал посещение больницы, оправдываясь занятостью, но решил обязательно зайти в аптеку после работы. Наконец, Джон Хён снова сосредоточился на поиске. Казалось, что вот-вот что-нибудь найдет, но данных ему не хватало поэтому приходилось просматривать документы по нескольку раз. Прошло больше часа, но он все еще не закончил. Начинало раздражать полное отсутствие каких-либо результатов, а ведь он уже дошел до 2000 года. И вот стоило закрыть очередное дело и перейти к следующему, как он заметил что-то странное и еще раз перечитал заметки. 17 октября 2000 года на западе Пхёндхэка обнаружили расчлененное тело, спрятанное в лесу рядом с берегом реки. Следователи обнаружили все фрагменты тела, а также и ДНК преступника, но совпадений в базе не было. В итоге дело закрыли. Очень напоминает расследование 1999 года. Вдруг в коридоре стало шумно, дверь кабинета распахнулась, и его наполнили остальные сотрудники опергруппы. Согу подбежал к Джон Хиону, над чем-то громко смеясь. «Командир, у нас получилось. Мы нашли свидетеля». «Серьезно?» «Да, как иначе?» Согу снова рассмеялся, хлопая приятеля по спине. «Если опираться на его слова, то к переулку подъезжал микроавтобус». «Микроавтобус?» Какого примерно размера? Стандартный на 9 мест. Есть какие-то отличительные признаки? Да, мы уточнили. На нем не было ни наклеек, ни эмблем. Он явно не от транспортной компании. Может, свидетель запомнил номер или видел водителя? Он проехал слишком быстро, поэтому ни того, ни другого. Джон Хион схватил блокнот, как будто что-то вспомнил. Согу стоял рядом и украдкой подглядывал. Почувствовав его интерес, юноша отстранился и прикрыл страницу рукой. «Вы все еще просматриваете старые дела?» «Какие старые дела? О чем речь?» — с подозрением спросил Хёк Кын. «В прошлый раз командир спрашивал, известно ли что-нибудь по ранним нераскрытым делам Йончхона. Вас тогда не было?» «Даже если были похожие случаи...» Они явно не расследовались нашей группой. Сто процентов передали центральному управлению. Я сделал заметки на всякий случай. Давайте закончим с этим и сосредоточимся вот над чем». Джон Хён перелистнул страницу и показал ее Сагу, чтобы отвлечь его, пока он не наговорил ничего лишнего. «Нужно снова проверить камеры перекрестка. В тот день проезжало несколько подходящих машин, я их записал. Все семнадцать». Рассматривая видео с камер, офицер зафиксировал каждую проезжавшую большую машину и время ее появления. Церковный Hyundai Starex грузовики, в том числе почтовый, и фургоны доставщиков. «О, командир, отличная работа! Сколько раз вы все это просмотрели?» Восторженно спросил Согу, читая предоставленную информацию. Хёк Кын подошел ближе и тоже заглянул в блокнот. Они уже потеряли интерес к тому, чем занимался Джон Хён, и юноша успокоился. Он забрал блокнот и убрал его в карман. «Время не стоит на месте. Надо тщательно изучить видео и поймать, наконец, убийцу». «Тогда оставим пустую болтовню и быстрее перейдем к работе», — сказал вошедший в кабинет Чан Джин. У него в руке был стаканчик кофе. Командир с улыбкой согласился. «Совсем скоро они найдут преступника, и тогда девушки смогут спокойно ходить по городу ночью, не опасаясь за свою жизнь». Джон Хион посмотрел на коллег, которые были заняты работой. Они точно думали так же. «Видео идет 48 часов, поэтому каждый возьмет отрывок в 12. Если заметите подозрительный автомобиль, сразу сообщайте мне. Давайте постараемся найти убийцу уже сегодня».